— Вас, сестра, а не нас. — Простите, — возродила Анна Австрийская. — Это касается меня. — Я отлично понимаю, — продолжала она, многозначительно взглянув на принцессу. — Почему, Ваше Высочество, сказали мне об этом? Все, что исходит от вас,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 И вы не предполагали, что будут такие слухи?